Глава 3. Курицы и золотые монеты. Цветущий город-сад. Избранные статьи срочного выпуска Вестника Вальдиры. Кошмар на рынке. Впервые за всю историю торговых сделок зафиксирован подобный ажиотаж, граничащий с полным финансовым безумием. Торговые представители крупных кланов буквально грызутся из-за каждого бревна. Перепалки вспыхивают ежеминутно. Из-за 50 тюков парусины высшего сорта был брошен вызов кланам «Парящие беркуты и клану «Морских Бесят». Цены на древесину, парусину, смолу, такелажную оснастку и металлические крепежи взлетели выше небес. Уже готовые корабли продаются чуть ли не на вес золота, а желающих поток. Они толпятся на сходнях, кричат на берегу, обещают двойную, тройную и четверную цену. При этом на владельца судна сыпется столько угроз, что он попросту боится начать торги. Лидером торгового безумства назван клан архитекторов, потративший огромную сумму на покупку целого флота тихоходных речных судов вместе с баржами. Причем покупка состоялась, когда флот совершал торговый рейс. Тяжелогруженные баржи тянулись за судами вверх по течению. Их трюмы были забиты отборным зерном и овощами. Вскоре многие игроки стали свидетелем того, как на зеркале реки открывается громадный грузовой телепорт, а с барж без малейшей жалости выбрасывается весь груз. Река была покрыта толстым слоем брошенного в воду зерна на многие мили вниз по течению. Следом за зерном отправился за борт и старый экипаж, чье место заняли злые, как тысяча чертей, члены клана архитекторов. Безумство, безумство, безумство! Над рекой был замечен и великолепнейший золотой дракон, на чьей спине восседал грозный золотой рыцарь. Дракон тащил в лапах целый пук канатов, увлекая за собой в грузовой портал связку рыболовных баркасов и платформу, сплошь заставленную громадными винными бочками. Пустыми, если судить по осадке платформы. Звезды в дневном небе Над Альгорой вновь пролетела звезда. Мрачная и страшная, грозная и ужасная. Способная испепелить небольшое войско одним магическим ударом. На этот раз, к счастью, никто не пострадал. Древнее создание пропало из виду где-то над всегда оживленным плосифонтом. Все обошлось малым испугом. Очевидцы заявляют, что в небе витали и ангелы, бессмертные, что всегда стоят на страже, дабы защитить наш с вами покой. Вольный пират на службе клана Из достоверных источников поступила информация, что широко известный в морском сообществе пиратский адмирал дак Дублон был нанят кланом «Штормовое предупреждение». Опуская подробности ужасного прошлого пиратского адмирала, мы не можем не признавать, что он прекраснейший морской специалист, могущий управлять целым сонмом судов в любое время суток и в любую погоду. Ходят упорные слухи, что дак Дублон обладает набором особых умений, позволяющих ему заранее видеть угрозы прямо по курсу, будь то мели, рифы, шторма или даже водовороты. Поговаривают, что у кораблей под его командованием и осадка уменьшена чуть ли не на четверть. Но в этом мы уже осмелимся усомниться. С вершины горы в море. Это не бывальщина. Но это факт. Множество свидетелей клятвенно заверяют, что лично видели, как по ледяному склону высоченной горы один за другим съехали десятки больших боевых кораблей. Сошли с горы как лавина, идя под всеми парусами. Благополучно добрались до затянутого льдом побережья, после чего открыли огонь из всех магических орудий, буквально взорвав ледяное плато, вырезав для себя во льду заполненный черной водой проход. Вскоре боевые корабли скрылись за горизонтом, оставив на берегу десятки ошарашенных зевак. Зараза в темном крае Внимание всем приключенцам! Неладное творится в древнем лесу «Темный край». Дремучий лес и раньше считался гиблым местом. Сейчас же все ухудшилось в разы. Эпидемия. Страшная эпидемия неведомых болезней захлестнула темный край. Ужасные хвори не щадят никого. Они поражают все живое. Рад лекарей сражается с наступающей из леса заразой, но они терпят поражение. Уже два города поражены эпидемией и закрыты на карантин. Парящие в воздухе наблюдатели с содроганием передают подробности тех кошмаров, что творятся на наглухо перекрытых улицах карантинных городов. Откуда такой прорыв болезней? Почему они настолько сильны, что с ними почти невозможно справиться? Что за кара небесная постигла темный край? И кто же спасет несчастных больных от неминуемой смерти? Светлые боги. Время молиться. Отложив срочный выпуск «Вестника Вальдиры», я изумленно подсокал языком и тут же болезненно сморщился. Мне в лицо ударил жаркий сухой ветер, вмиг набив рот колючим песком. «Суховею, суховее Засмеялся Злоба, закрывая нижнюю часть лица широкой белой повязкой. «Здесь такие ветра не редкость! Подъезжаем!» «Вижу!» — отозвался я, глядя вперед. Мы со Злобой сидели бок о бок, в хлипкой двухместной повозке, запряженной двумя беговыми верблюдами. Жара вокруг ужасная. А ведь мы еще даже до пустыни не добрались. Здесь лишь ее преддверие. Километров 5 до городка Суховей, расположенного на просоленной безжизненной равнине к югу от огромной пустыни. Сам город накрыт магическим пологом, препятствующим телепортацией. Мера безопасности для защиты от летучих магических отрядов, обитающих в пустыне, и совершающих регулярные боевые вылазки. Так что добраться до города можно пешком, на лошади, на крыльях или на колесах. Мы выбрали последний вариант. Не самый быстрый, не самый дорогой. Не то чтобы мы экономили в средствах. Напротив, я бы рад потратить больше, чтобы сэкономить время. Но в данном случае этого не требовалось. Нужное нам место находилось в полукилометре от границы Сухове, рядом с лагерем местной стражи. Как пояснил Злоба, там стоял кособокий домишко, построенный из всего, что под руку попалось. Разрубленные пни, натянутые шкуры, битые кирпичи, простые камни и даже песок. Его засыпали в щели пола стен, дабы ночью не заползли ядовитые змеи и скорпионы, водящиеся здесь во множестве. Куда ни ступи, под ногой либо скорпион раздавленный чавкнет, либо змея, придавленная вокруг лодыжки, обовьется. «Веселая здесь местность. И ни одного колодца поблизости». Воду к дому поставлял местный водовоз, представляющий собой старую тележку, нагруженную большой бочкой, которую тащил за собой изнывающий от жары спесивый шаг с плешивой шкурой. Рядом шагал сутулый дедушка, похожий на прожаренный в духовке древесный корень, с почти черной кожей, такого же цвета редкими зубами, и белоснежной шевелюрой, достигающей до узких костлявых плеч. Вода в бочке плескалась мутная, аж оранжевая от большой примеси глины, да ещё и тёплая до отвратности. Такой водой растения поливать жалко, а уж пить такую водичку самому. Вся процессия медленно двигалась к домишке с поминутными остановками. и Ишак начинал артачиться, кослявый дедушка приплясывал рядом с ажиотажем нахлёстывая упрямую скотину обрывком верёвки и поминая всех прародителей пляшивого отродья. В один из моментов, когда водовоз добрался почти до цели, из дома выскакивала закутанная в белую одежду старушка и начинала поминать лихом уже самого старика, чтоб его шайтан прибрал поскорее к себе. Ведь уже какой год подряд не может он доставить воду вовремя? Нечем полить любимый цветок и нечем напоить любимую старую курицу. Бабулька явно готовила оскорбительные речи заранее, выплёвывала ругательство, как арбузные семена вовсю насмехаясь над пытающимся отбить словесную атаку стариком. Ишак, пользуясь случаем, прикрывал глаза и погружался в дрему. Это представление длилось не меньше трех и не больше пяти минут. Ровно столько времени у меня в запасе, чтобы пробраться в дом через заднее окно, прикрытое обрывком шкуры. Курица. Вот цель операции. Облезлая и почти голая трясущаяся курица, достигшая весьма преклонных лет, Почти ослепшая, важно выседающая на кровати и вялоклохчущая. Куриная голова тряслась так сильно, а голые крылья вызывали такую жалость, что даже самому фанатичному любителю животных хотелось взять в руки острый топорик и разок тюкнуть по тощей шейке, дабы избавить птичку от мучений. Вот от этого шага меня и предостерег злоба. Птичку трогать вообще нельзя. Ни в коем случае. Ибо не птичка это вовсе а что-то вроде демона, принявшего птичью форму, точно не знал никто. Но как-то к старушке забрался некто ради смеха, и, не найдя чего спереть, решил прихватить с собой мирно сидящую на кровати курицу. Птичка вынесла вора из дома вперёд ногами. Сначала когтями и клювом содрала с него кожаные одежды и металлические бляшки брони, раздела вора до подгузника и в таком виде выгнала во двор, где и прикончила а затем с тоскливыми клохчущими стенаниями вернулась обратно в дом. Дабы убедить меня в правдивости всей жуткой истории, злоба закончил ее следующими словами. «У этой курицы клюв по локоть в крови». Пока я пытался это представить, он дал мне следующие инструкции. Надо забраться в дом, прокрасться к кровати, после чего подложить под дремлющую курицу одну золотую монету. И все. За этот подвиг мне воздастся с лихвой. Плюс 3% маны сроком на один месяц. Но дело опасное. Если вернётся в дом старуха и застанет меня у любимой курицы, проклянёт. А её проклятие лишит меня 5% маны. Снова на месяц. Дабы этого не случилось, злоба станет меня страховать. И в случае чего поставит перед входом в дом каменную магическую стену. Но промахов допускать не стоит ибо три процента маны это 3 — это три процента маны». «Да уж, подкладывать монеты под поддрыхнущих куриц мне еще не доводилось». «О, Вальдира, как же ты многогранна!» «А как узнали этот секрет игроки?» — вопросил я. «А фиг его знает!» — развел руками злоба. «Но в секрет посвящены немногие». «Ну да, три процента к мане лишними никому не будут». Даже воинам, что часто используют магическое исцеление и простенькие ауры. Не использовать же снаряжение с бонусами на ману. И потому секрет с курицей следовало держать в секрете. Иначе тут очередь выстроится из подкладывальщиков, и каждый будет держать в потном кулачке золотую монету. Повозка остановилась в метрах в двухстах от нужного дома. Да уж. Классический дом пустынной ведьмы из восточных сказок. В таком доме добрая старушка жить не станет. Тем более в гордом одиночестве посреди знойной пустыни. Но бабка не совсем уж злая. Иначе бы не позволили ей жить даже на отшибе Всё же недалече город Суховей. А если взглянуть по сторонам, вокруг обнаружится множество военных лагерей, наполненных солдатами. Армия Альгоры встала тут надолго. Боятся угрозы от пустынных кланов. Сползя с повозки на землю, я подкинул в воздух монету, поймал её. Снова подкинул, косясь на медленно приближающееся к домику облачко пыли. Вот и водовоз поспешает. По его меркам. Если оценивать скорость шака станет другой, то определит скорость как черепашью. «Пора», — изрек злоба. «Крадись же, о избранный!» «Фух», — выдохнул я, пытаясь сдержать смех. «Чем занят великий Нави? Важным делом». Монеты золотые под куриц подкладывает. Едва скрипнула передняя дверь, я перешёл на лёгкую трусцу, двигаясь к окну за навешанным удраной шакалей и шкурой. Воздух от жары колыхался так сильно, что порой домик казался лишь миражом, сотканным моим обезвоженным воображением. Назад я вернулся спустя четыре минуты. Весь был покрыт пылью, колючками и белой густой гадостью, о чьем происхождении предпочитал даже и не задумываться. Поджидающий меня боевой маг покосился на мою одежду, демонстративно принюхался, сморщился. «По измазанной пометом радостной рожи вижу, что все получилось. Подложил ты монету?» «Подложил», — признался я. «И бонус получил?» «Получил». «Ну и славно, двигаемся дальше, к городу Суховею. Я еду на повозке, а ты бежишь сзади». «Чего это вдруг?» «Попахиваешь ты! Помётом демоническим!» «Я сейчас тебя помётом измажу, и побежим за пустой повозкой вместе!» Пообещал я, усаживаясь на прежнее место. «Куда правим теперь?» «Дальше, на север. В Суховее присоединимся к любому из обозов военного снабжения, направляющихся к стоящим в пустыне укреплённым сторожевым постам. Едва выйдем из-под магического полога, запрещающего телепортацию». Прыгнем к одному из постов, где ждет малый отряд наших бойцов. И все вместе двинемся к руинам города Мирный. Это ради меня туда бойцов перебрасывали?» С легким смущением поинтересовался я. «Нет», — успокоил меня злоба. «Малый отряд там почти постоянно дежурит. Это работа на положительную репутацию с армией и стражей. Пустынные кланы совершают боевую вылазку. А мы, если повезет, оказываемся на острие их атаки и берем удар на себя». «Либо с честью гибнем, либо побеждаем. В обоих случаях уважение альгорских вояк к нам растёт понемножку». «Опять же, лучшей боевой школы не найти. Эти пустынные ниндзя — те ещё мастера убийства. Но ты же видел баронессу в бою в конце похода в Запределье?» «Это да», — кивнул я, мерно покачиваясь в пришедшей в движение повозке. «Видел, но толком ничего не увидел. Одни смазанные тени и яркие вспышки магии». Я был рад беседе. Нам тащиться до города минут 20 и вся дорога проходит по пыльной долине ровной, как стол. Редкие огородики и загорелые до черна крестьяне особого разнообразия в здешние виды не вносили. Злоба придерживался того же мнения. Хороший разговор любую дорогу сокращает вдвое, если только это не полет на Марс. «Вот-вот», — смешливо хмыкнул Злоба. «Вспышки и смазанные тени». Здесь также воюют пустынники. Если научишься отражать атаки живых песчаных молний, то поверь, многие другие бои покажутся тебе ерундой. Те наши, кто из рекрутов переводится в полноценные войны, сразу отправляются сюда, чтобы в волю хлебнуть боли поражения и унижения. Зато потом становятся как кремень. А кто отличится в пустыне и к кому есть доверие, тех уже отправляют на остров для дальнейшего совершенствования». Какой еще остров? Кхм. да много у нас разных островов. Отмахнулся злоба, и я понял, что он ляпнул, не подумав. Проговорился невзначай. Есть какой-то особый остров у неспав, точно есть. Хотя, может, и не соврал боевой маг. Много у неспящих островов. Но уточнять и выспрашивать я не стал. Чужие тайны не мое дело. Хотя интерес есть, не скрываю. Чистой воды любопытство. Дальнейший разговор свернул в иное русло. Мы обсудили вспышку болезни в районе темного края. Загадочная эпидемия, косящая все живое на своем пути. Как мне сказал Злоба, большая часть лучших лекарей не спящих уже там, борются с заразой и собирают образцы. Это ведь биологическое оружие массового поражения. Впервые мы столкнулись с этой гадостью возле руин, называющихся Дла Нисполина. Там находилась малая крепость, занятая кланом gold Найт Стэмплор что сразу же проявили агрессию, попытались отжать грузовой обоз и перебить нас всех. Но у них не срослось. Хотя всех последующих деталей не знаю. Мне известно, что вырвались мы оттуда чудом, а затем оказались рядом с темным краем, у южной его окраины. Причем очутились там, насквозь больными. Нас поразил целый букет болячек. Меня очень волновала эта тема. По простой причине. Мы могли стать причиной эпидемии. Когда отлёживались у лесного озерка, мы успели изрядно там наследить и даже искупаться. Нас почти излечили. Сегодня утром я выпил предпоследний набор волшебных снадобий. Но до того, как была блокирована зараза, мы могли распространить её повсюду. Это я и озвучил злобе. К моему радостному облегчению он тут же замахал руками в отрицании, а затем твёрдо заявил. «Не мы. В тёмном крае не мы». Прямо гора с плеч. Точно не мы. Вы отлеживались в юго-западной части. А первые вспышки болезни появились где-то в самой середке темного края. Все вроде бы началось с того, что в небольшое эльфийское поселение нагрянула какая-то жуткая тварь, напоминающая высоченную мускулистую горилу обросшую зеленой шерстью и с глазами, пылающими как два раскаленных синих угля. горила натворила дел в деревне. Многих отправила на тот свет. Еле-еле совладали с ней. Убили. А затем один за другим местные жители начали валиться от болезней. Первая вспышка — множественные чумы. Как-как? Множественная чума. Так её назвали. Там ведь целый букет болячек, попробуй разберись. Да и болезни, усиленные, страшные, распространяются с дикой скоростью. Чума и есть чума. Одним словом, мы не виноваты. А вот золотые придурки тут запросто при делах могут оказаться. К ним след ведёт. Может, и узнаем, откуда пошла зараза в темном крае. А может, и не узнаем. О, смотри, энтузиасты поднимают целину. Мы превратим пустыню в город-сад. Следующие минут десять мы ехали в завороженном оцепенении, глядя, как по левую сторону от дороги творятся агрономические чудеса. Как извещало огромное информационное панно, приколоченное глубоко в копотному столбу. В бесплодной пустыне работал фермерский клан община «Зеленые ростки». А если точнее, превратим пустыню в цветущий сад. Фермерский клан общины «Зеленые ростки» работает над превращением бесплодного участка пустыни в плодородные земли, приносящие урожай. Если ты любишь работать на земле, если тяпка и лопата — твои любимые инструменты, если у тебя замирает от радости дыхание, когда ты видишь пробивающийся из земли первый зеленый росток, ты тот, кто нам нужен. Щедрая оплата гарантируется. Профессиональный опыт и бесплатное обучение с получением профильных фермерских умений гарантируется. Полное снабжение инструментом гарантируется. Защита гарантируется. Клан общины «Зеленые ростки» ставит перед собой грандиозные цели. Мы выращиваем растения везде. А чуть ниже прибита табличка поменьше, и текст на ней куда менее радостный, но столь же многообещающий. Внимание! Данный участок находится под охраной боевого клана Небесный Багрянец. Любой агр будет уничтожен. Любой вор наказан. Любой шутник проучен. Хочешь остаться и помочь, оставайся. Нет? Тогда проходи мимо. Вас предупредили. За столбом открывался фронт мирных работ. Я мог рассмотреть все в деталях, ибо фронт работ двигался нам навстречу. Медленно, но неотвратимо вместе с грохочущими грозовыми тучами. Не только мы двигались, он тоже. Первыми тяжело шагали громадные многотонные каменные големы, упирающиеся в землю всеми шестью ногами тумбами, тащащие за собой счетверенные гигантские плуги с лезвиями из отточенной сверкающей стали. Песок вспахивали беспощадно. Отвалы мертвой земли достигали высоты в метр и выше. За големами шли 10 выстроившихся в шеренгу магов, раскинувших руки и обрушивающих на бесплодную землю сверкающий зеленый свет магии. За магами тяжело шагали двуногие големы-великаны, достающие из огромных сумок бурые комки и разбрасывающие их вокруг. Затем снова тащились плуги, заново перепахивающие землю. Потом с грохотом приплывали грозовые тучи, на землю падала сплошная стена ливня, Пенящаяся вода обильно смачивала потемневший песок. И в конце невиданной процессии шагали обычные трудяги-игроки, несущие саженцы, лопаты, тяпки и прочие нужные им штуки. Они копали вручную глубокие ямы, бережно опускали туда саженцы, засыпали грунтом и удобрением, после чего шли дальше. О, я ошибся. Потом шёл дождь. Только куда слабее предыдущего ливня. Самый настоящий мягкий грибной дождик нежно омывающий трепещущие листья молодых саженцев. «Вот так вот», — буркнул заслуженный боевой волшебник неспящих, смотрящий на творящиеся чудеса с некоторой даже тоской. «Мы тут осады отбиваем, ожесточенно штурмуем, тонем в огненных вихрях и кислотных водоворотах. Рвемся на затерянный материк, пытаемся утопить других и не утонуть самим в вечной войне кланов. А эти ребятки сажают себе яблони, вишни, абрикосы. Собирают урожай, продают, покупают новые семена и вновь сажают. А вечерами сидят себе под тенью вымахавших деревьев и пьют ароматный чай, наслаждаясь пением соловьев. «И ты бы хотел так?» — спросил я задумчиво. «Сажать и собирать, пить чай с соловьями». «Я?» — «Нет, нафиг, нафиг». «Но иногда?» — «Почему бы и нет?» Вот завершим великий поход и уйду на покой. Вздохнул я. «Поселюсь где-нибудь на отшибе и стану выращивать виртуальные помидоры». Хе -хе, мечтай дальше. Я тоже так думал. Закончится один поход, только выпьешь глоток вина, как кто-то находит новый данж, где еще никто не бывал, или вновь нападают орки. И ты опять снимаешь со стены посох боевого мага. И снова отправляешься в путь. А посаженные помидоры чахнут и засыхают. Поливать их некому». «Да уж», — покрутил я головой. «Умеешь ты воодушевить?» «Мы прибыли». «Сам вижу», — проворчал злоба. «Городок Суховей, мазанка на мазанке и крепость на крепости». Тут он не ошибся. Город Суховей являлся скопищем глинобитных одноэтажных домов, хаотично разбросанных повсюду. А над ними вздымали свои стены крепости, с чьих башен бдительно посматривали стражи. пустыню вокруг. Врагов много» то и дело происходят мелкие нападения, не реже одного раза в день. Случаются обычные стычки. Бывают и полномасштабные военные действия. И в таких случаях мирное население укрывается в ближайших крепостях, где и пережидает бойню. А дома не жалко. Глины вокруг много, всегда заново отстроить можно. Крепости выглядят светло-желтыми величественными утесами, стоящими в мелководном глиняном море мазанок. Лишь одна крепость кажется закопченным потрескавшимся камнем, несколько оплывшим и скособоченным. Крепость плачущих душ. В последнее особо крупное нападение крепость не устояла. пала под штурмом пустынных кланов, которые вырезали внутри все живое. Крепость превратилась в закопченный мемориал, поднявшийся высоко над городом. На почерневшей от сажи главной и самой высокой башни установлен колокол, звонящий раз в день. Там же грубо вырезанная плита песчаника со словами «Не забудем и отомстим». В общем, Суховей находится в состоянии перманентной войны. Но при этом жизнь здесь бурлит, торговля цветёт, оживление круглосуточное. Для игроков свыше 150 уровня здесь раздолье. Монстров хватает, и заработать на заданиях можно. Игрокам поменьше сюда лучше не соваться. Тем более внутри города Суховей Творится полный бардак с законами Мирста. Тут есть несколько районов, столь же безопасных для игроков, как и улицы Альгоры. Но кое-где улицы погружены в хаос. Там разрешены нападения. И туда одиночкам вообще не стоит заходить. Иначе мигом убьют. Суховей любим аграми. Здесь они дома. и скрипя колесами, наша повозка медленно вкатилась в городскую окраину. Чуть повернувшийся злоба вытянул руку и заброшенную глиняную хибару у дороги внезапно накрыло громадным валуном, мгновенно смявшим хрупкую постройку. А сверху упал еще один валун, после чего все скрылось завесой ядовито-желтого кислотного дождя. За пару мгновений небольшой участок местности превратился в довилку обильно смоченную кислотой. Валуны медленно погружались в разъедаемую кислотой землю. «Агры», — скупо пояснил злоба. «Дилетанты! Кто ж так прячется?» Глядя на курящуюся кислотным дымом воронку, я промолчал. Вот это мощь. Одно мановение руки, и несколько игроков-агров попросту испарились. Мне есть чему позавидовать. Немного осталось. Правильно понял моё молчание злоба. Скоро уже караван-сарай. Вольёмся в отходящий караван и поедем дальше. На север, вглубь пустыни. Кройном города Мирный. Я кивнул и запахнул получёрного плаща. Наше путешествие в поисках маны продолжалось.